Глава 25. Битва. Инсани, конечно, повезло, что вот уже лет пятьсот он не нуждался во сне. Испытывать подобное и то разве только злейшему врагу пожелаешь. Но уж пробудиться от столь мерзкого ощущения, тут даже и бессмертный испустил бы дух. Он не сразу даже и понял, что с ним творится. Тело Инсанны скрутило нечто совершенно ему неподвластное. Понадобилось целых несколько мгновений, чтобы Инсанна вспомнил, как называется то, что его пристигло. Да, конечно, это называется боль. Со времени самого первого соприкосновения с силой у Инсанны никогда и ничего не болело, кроме раны на лбу, да и та причиняла ему страдания нечасто. Инсанна давно свыкся с ней и почти перестал ее ощущать его тело всегда служило ему исправно. Поэтому Инсанна впервые за несколько веков, испытав боль, подскочил так, что едва не пробил макушкой крышу собственного замка. Совладать с болью инсани удалось далеко не сразу. Он давно позабыл, как это делается, а напрягать память в подобном состоянии затруднительно. Когда Инсанне удалось одолеть боль, его одежда насквозь промокла от пота. «Какая невыразимая наглость!» «Как он посмел!» «Да, но как он еще и сумел!» Личность таинственного противника не вызывала у Инсанны ни малейших сомнений. С тех самых пор, как несносный Кеннет нашел свое место средоточия и обрел свою магию в полной мере, «О, Инсанна хорошо запомнил этот отвратительный день!» «С той самой минуты Инсанна принял все мыслимые меры предосторожности!» Он охотно уничтожил бы Кента немедленно, но магическая атака на расстоянии невозможна, если волшебник находится вместе месте средоточия. А когда мальчишка ушел из места средоточия, выстыдить его Инсане никак не удавалось. Хотя он и пускал вход в ход силу, перемещаясь в и дело, но при этом пересекал проточную воду и проклятый драконий дар надежно хранил наглого молодого волшебника. Люди на службе у Инсаны также потерпели неудачу. Если маг перемещается с помощью силы, человеку за ним не угнаться. Попробуй отыщи мальчишку, если он постоянно скачет с места на место. Пришлось Инсане оставить поиски и начать военные приготовления. Инсанна не тешил себя надеждой, что Кеннет больше не вернется в окрестности замка Пленного Сокола. Вернется, никак уж не с миром. Инсанна потребовала императора целую армию. Император, всегда такой покорный, неожиданно запротестовал со дня основания династии ни один ее представитель не лишал себя и столицу военной мощи разве допустимо оставить на произвол судьбы священную особу императора жалкий трус околдывать его инсани было недосуг страх императора за свою шкуру был неимоверно огромен почти равновели к силе инсанны а значит слишком много времени уйдет на то чтобы с ее помощью заставить императора повиноваться Еле-еле Инсанна выторговал у венценосного боездивца половину его войск, да еще и наобещать ему пришлось в благодарность такого, Инсанна клял в душе могущество императорской пугливости, но виду не подавал. Стоит ли унижаться перед тем, чего как бы почти и нет. Судьба императора, посмевшего отказать великому инсани, уже решена. Именно ею Инсанна и займется, едва только покончит с Кеннетом. Днем и ночью степь разделили бесчисленные конные разъезды. Инсанна очень подробно описал воинам столичного гарнизона весь облик Кеннета до мельчайших черточек. Мальчишка не сможет миновать патрули незамеченным, не сможет и остаться неузнанным. Стоит ему попытаться изменить внешность с помощью магии, и Инсанна тут же сможет увидеть его. Со дня на день Инсанна ожидал вести о появлении Кеннета. Либо патрули его изловят, либо сам он даст о себе знать, воспользовавшись магией. Вот и воспользовался. Инсана торопливо потянулся за Шерлом и едва не уронил его. Боль была побеждена, но пальцы все еще слегка дрожали. Выругавшись полголоса впервые за несколько веков, Инсана стиснул Шерл покрепче и вгляделся в представшее его взору зрелище. По мере того, как он различал подробности, губы его все шире раздвигала довольная улыбка. Как же прав он был, дозволив жалкому юнцу Кессину скрыться? Он действительно нашел Кеннета. Да не просто нашел, а вынудил работать. Великолепно, просто великолепно. С тех пор, как Кеннет обрел свою магию, Инсанна совсем забросил наблюдение за Кессином, считая его отныне бесполезным. А нет, помимо собственной воли, смертный все же сослужил Инсани службу. Даже большую, чем мыслилось в свое время инсани Потому что рядом с Кеннетом и обезумевшим юнцом великий маг заметил и других людей. А дело-то и вовсе неожиданно оборачивается. Сообразил таки ненавистный мальчишка, что его поджидает в степи разъезда и дальше первого патруля ему в одиночку не пройти. Поднавострился лопух деревенский за минувшие два года. Подобная мысль могла прийти в голову только настоящему воину, но никак уж не вчерашнему крестьянину. Да и армию он себе собрал хоть и малочистенную, зато каждый его боец стоит пятерых. Не говоря уже об этих кровожадных бестях из лихих гор. Как только удалось ему уговорить жителей Лихогорья сражаться на своей стороне. Что он сулил им, что обещал, чем грозился. Обитатели равнин давно уже позабыли, что такое клинки из живого металла. Один только инсанно помнит еще о лихогорской стали. Нужно предупредить своих людей немедленно. хотя нет, лучше не надо. Перепугаются ведь, чего доброго дрогнут и ударятся в бегство при виде живых клинков. Достаточно сказать им, что горцев следует изничтожить в самую первую очередь, а уж потом браться за остальных. Скверно, что лучников в войске инсанны почти что и нет. Так уж распорядился император, выделяя инсанне воинов. Право же, великий инсанна определил его участь с избыточным милосердием. Что поделать, слишком уж инсанна великодушен и мягкосердечен. Но впредь следует не давать своей снисходительности чересчур много воли. Инсанно отложил Шерл, самое главное, он уже увидел не пялиться на врагов теперь нужно, а дать сигнал всем патрулям, чтобы немедленно соединились и сомкнутым строем двигались на неприятельское войско. Рассвет перед боем, как часто случается в степи, был неимоверно ярким и долгим, словно в детстве, когда краски мироздания поражают своей первозданной свежестью один длится без малого вечность. Кеннет без малейшего стыда ощущал себя ребенком. Все вокруг виделось ему небывалым и небывало прекрасным. Есть, конечно, на свете люди, которые даже перед боем думают только о себе и больше ничего не замечают. Кеннет во всю свою жизнь не был настолько озабочен собственной персоной, чтобы позабыть со страху, как прекрасен мир. Наоборот, каждая травинка, каждая песчинка, каждый порыв ветра были восхитительны и необыкновенны. Так хотелось впитать в себя каждую мелочь, и огромное оранжево-красное солнце в полнеба, шелест степной травы под ногами, и пыль на синем хаю, идущего рядом окане питать, вобрать, запомнить навсегда, если только будет это самое навсегда, или хотя бы потом. Все стывалось и дробилось на радужные вспышки сознания, как луч света в капле воды дрожал и преломлялась, и каждая пылинка была такой же сияющей и громадной, как восходящая над степью солнца. Такой, как она видится ребенку, неприученному еще к мысли, что солнце большое, а песчинки маленькие. Кеннету казалось, что он заново на свет родился. Впрочем, не только радость бытия удлиняла время, но и самая обычная усталость. Войско Окейра за минувшую ночь успело отшагать добрую половину пути до замка Пленного Сокола. Когда ногам нужен отдых, а его-то и не предвидится, то мгновение притворяется вечностью даже и в отсутствии всех и всяческих красот. К длительным пешим переходам Кеннет был привычнее многих, но после долгого дневного пути он даже и отдохнуть не успел. Хуже нет, только-только расположиться на отдых и сразу же опять пуститься в путь. — Силы береги, — посоветовал Акане, искоса поглядывая на ученика. — Да я не устал, — возразил Кеннет. — Вот только ноги. Сражаться, когда ноги не держат, очень тяжело. Так ведь мне сражаться и не придется. — Очень хочется, — поинтересовался Акане. — Очень, — признался Кеннет. — Как подумаю, что вы будете биться, а мне предстоит попросту сбежать. — Ну, до того совестно. Акане со свистом втянул воздух сквозь сжатые зубы. «Что-то ты не того стыдишься», неожиданно резко произнес он. «Ты бы лучше мыслей своих глупых стыдился. Сражаться ему, видите ли, охота. Я уж не знаю, много ли ты мечом своим деревянным навоюешь. Меч твой тебе лучше знать». «Но ты бы вот о чем подумал, прежде чем в битву рваться. Все это войско принимает бой только ради того, чтобы ты смог дойти. Неужели ты хочешь, чтобы их убили напрасно? Только потому, что тебя на подвиги понесло?» «Да знаю я». — опустил голову Кеннет. — Только все равно вы сражаться будете, а я вас должен бросить. — Великий воитель! — ехидно умилился Акана. И думать не моги, не мечтай даже. Сегодня твой воинский долг и наивысшая доблесть в том, чтобы вовремя смыться. Кеннет принужденно усмехнулся. — Ладно, утешу тебя, так и быть. Акана сменил гнев на милость. — Позволь тебе напомнить, что ты не подогретое вино распивать уходишь, а с Инсанной воевать. И победить его, между прочим. Так что еще не сказано, кому тяжелее придется. Кеннет заметно повеселел. Молодой ты еще, заключила Кеннет. Глупый. Никогда бы не подумал, что такие молодые и глупые маги на свете бывают. Подумаешь, отпарировал Кеннет. Ум, конечно, или есть, или его нет, зато возраст дело наживное. Если все окончится хорошо, стать старым ослом я еще успею. Похвальное стремление, одобрила Кеннет. Только если хочешь из молодого осленка стать старым ослом, Постарайся не забыть, что запасной головы у тебя нет. Насколько я успел заметить, ты постоянно забываешь защищать голову. А зачем ее защищать, такую глупую? Ухмыльнулся Кеннет. Ожидание боя начинало сказываться. Никогда и нигде не услышишь столько нервных шуток, прибауток и подначек, как перед решающей схваткой, когда она от чего-то медлит начаться. Акане озабоченно вглядывался в пустой горизонт. Пока люди еще сыплют дурацкими шутками, они способны сражаться. Но если только ожидание продлится еще немного, и недавние насмешники начнут огрызаться друг на друга, дело плохо. «И куда вас всех несет?» — вслух подумала Кане. «Взять хоть этого парня, которого ты исцелил вчера, Кесина, кажется. Совсем еще на ногах не стоит, а тоже в битву рвется. Но его-то я могу понять, легок на помине. Видно, долго жить будет». Действительно, сквозь сомкнутый строй горцев к ним пробирался Кесин, уже умытый и одетый во все чистое, хотя и не по росту. «Господин наместник велел передать», — сообщил Кесин, «что на правый фланг пытались напасть сзади, небольшим отрядом». «Вот как?» — приятно удивился Акане. «И где остались те, кто пытался?» «Где-то там», — показал рукой Кессин. «Господин наместник благодарен вам за совет разместить лучников сзади». — Передай господину-наместнику, что атака вот-вот начнется, — распорядился Акане. Кейсин кивнул и пустился в обратный путь. — Стратеги! — возмущенно выдохнул Акане. — Я, по правде говоря, поместил сзади лучников, потому что не мог придумать, куда их еще девать, чтобы не мешали. Мне бы в голову не пришло, что на такое расположение войск кто-то вздумает нападать с тылу. Это ж совсем ума надо лишиться. Хотя тут и от удара в лоб немного пользы. А что это за расположение замечательное? С жадным любопытством спросил Кеннет. «Верно, я же тебя еще этому не учил. Расположение называется «речная змея». Водятся в предгорье такие змеи. Сильные твари и хитрые до изумления. Если напасть на нее со стороны головы, она бьет хвостом. Если попытаться ухватить за хвост, атакует голова. Ну а если от большого ума надумаешь стукнуть посередине, получишь с обеих сторон. Охотников огреть змею поперек хребта сам понимаешь немного, А вот построение змея чаще всего атакует именно таким образом. Самое глупое дело. Еще и потому, что переходит змея в построение ящерица легче легкого. А ящерица на что похоже, Не отставал Кеннет. Сейчас увидишь, ответила Кеннет. Скоро нас атакуют, тогда сам поймешь. А почему ты решил, что нас скоро атакуют? Потому что на нас попытались напасть сзади малыми силами. Если посылают котенку гусить волка за хвост, то спереди на него вот-вот напрыгнет тигр. «А, вот оно. Слышишь?» Кеннету не надо было объяснять, что имеет в виду Акане. После проверки каинского тракта он ни с чем бы не спутал шум дальней конницы. Шуточки разом оборвались, разговоры смолкли. Акане положил руку на плечо ученика и крепко его стиснул. «Держись рядом со мной», — полголоса велел он. «За меч не хватайся. Можешь ножи метать. И то в крайнем случае. Как только я тебе велю, сразу беги без оглядки. Понял?» Кеннет не успел ответить. Гулкое темное пятно на горизонте росло слишком быстро, и Кеннет не мог от него глаз отвести, не мог вымолвить ни словечко. «Вот сейчас все и увидишь», — хмуро сказала Кане. «И как змея бьет хвостом, и как кусается, и как ящерица отбрасывает хвост, все увидишь. Было бы на что смотреть». И тут конница обрушилась на хребет змей, на сомкнутые ряды горцев. «Что стоишь, как памятник императору?» заорал Коне, перекрывая лес клинков. «Налево, бегом!» Кеннет пригнулся и побежал налево, а Кеннет следовал за ним, то и дело погоняя. Когда он дозволил юноше остановиться, тот выпрямился, посмотрел перед собой и едва удержал горестный стон. Раненых было немного, но они не пробовали даже отползти с пути конницы. Они из последних сил пытались подрезать мечами ноги лошадей, и многим это удавалось – Кони валились на землю, но все новые и новые копыта расплющивали лица лежащих, проламывали ребра, превращали уже безжизненные тела в мешанину из пыли и ошметка в плоти. «Очнись!» — рявкнула Кенне, и что есть силы, огрел Кеннета по спине. Над на кашле Кеннет кое-как одолел дурноту. По лицу его текли слезы. Строй горцев подавался назад, прогибался. «А вот теперь смотри, если охота не минула!» — проревела Кенне. Слова его были почти издышными. Кеннет так и впился глазами в поле боя. Он смотрел, он не мог не смотреть, но он очень старался не видеть, иначе никакая сила не смогла бы заставить его покинуть сражение. Весь цвет имперского воинства, все преданные Кера полевые агенты, все лучшие воители были до сих пор хитроумно укрыты выпеченным вперед туловищем змеи. Едва атака началась, туловище змей прянуло назад, а хвост и голова молниеносно выметнулись и нанесли удар одновременно. Конница не всегда одолевает пехоту. Не так-то просто быстро развернуться на разгоряченных конях, когда тебя атакуют с флангов, быстро подтягиваясь и смыкая окружение. Кеннета мутило все сильнее. Одно дело сражаться самому, и совсем другое — в самой гущей битвы только наблюдать за ней. «Да где же это подкрепление?» — пробормотала Кеннет. «Какое подкрепление?» — еле выговорил Кеннет. «Не наше, конечно», — Кмура ответила Кеннет. «И куда эти идиоты запропастились?» Кеннет промолчал, не в силах даже удивиться, что Акане чего то жаждет, чтобы врагу пришли на помощь. — А вот и они! — обрадовался Акане. — Сигнальщики! Кое-где взметнулись короткие пики с цветными султанчиками и вновь исчезли. Ряды воинов разомкнулись, и в образовавшуюся щель с грохотом ворвался конный отряд Масауна Ракая, тесня уже окруженного врага. Кеннет даже не успел осмыслить толком, что произошло, когда ящерица отбросила хвост. Снова возникли и пропали сигнальные пики, окружение вновь разомкнулось, и ошалевшие кони понесли неприятельских всадников подальше от кони Церакая, прямо под стрелы и мечи того самого подкрепления, о котором так беспокоился Акане. Они сшибали все на своем пути, крушили подоспевшую помощь. Новая атака захребнулась, четкий строй разломился. Если до сих пор за ходом битвы еще можно было как-то проследить и что-то понять, то теперь начиналась просто всеобщая резня, когда со стороны не разберешь даже, кто с кем сражается, да и пыль почти совершенно скрывала от глаз все то, что впоследствии именуется в хрониках кипучим сражением и упоением боя. А теперь пошел! свирепо ревкнула Коне, и на поддалке на ту промеж лопаток для пущей понятности. Только пустившись бежать, Кеннет сообразил, почему у него была возможность разговора, разговаривать. К нему просто не подпускали ни одного из воинов Инсанны. Теперь стало не до разговоров. Охранять бегущего труднее, чем того, кто стоит на одном месте. А Кеннет бежал рядом, и его меч не знал отдыха. Кеннет израсходовал весь запас метательных стрелок. А потом все как-то очень внезапно кончилось, и Кеннет остановился и перевел дыхание. Пот тек с него ручьями. «Беги!» Раздался за спиной чей-то неузнаваемый булькающий вскрик, и Кеннет вновь побежал, не оглядываясь. Он не мог, не хотел оглянуться. Слишком нестерпимо было бы удостовериться, кому принадлежал предсмертный вопль беги. Когда Кеннет с бега по неволе перешел на шаг, битва осталась позади. Замок пленного сокола был уже ясно виден, но до него еще следовало добраться. Кеннет остановился, перевел дыхание и попробовал преодолеть весь лежащий перед ним путь за один шаг. Что-то со страшной силой ударило его в спину, и Кеннета швырнуло в степную траву. «Тупица! Дурачина непролазный! Пентюх деревенский!» Никогда еще Кеннет не был так зол на себя. Размечтался магическим путем передвигаться в чужом месте средоточия. «Маг-недоучка!» «Да нет, просто болван!» Вот ведь Акейра ничего в магии не смыслит, а сообразил, что никакие заклинания добраться до Инсаны не помогут. А Кейра. У Кенната горело лицо, словно его только что по щекам отхлестали. Он все еще видел битву, даже стоя к ней спиной. Даже с закрытыми глазами видел куда ярче, чем хотелось. Он ощутил тупой толчок, потом резкую боль, от которой ребра замерли на вдохе. Потом не своими глазами, глазами Акейра, увидел торчащее из груди древко стрелы, и рот наполнился кровью. А потом перед глазами было только небо, и оперение древка втыкалось прямо в солнце и растворялось в нем а потом солнце начало стремительно меркнуть и умирающая кера торопливо приподнялся из последних сил и успел таки плюнуть кровью в лицо подступающей тьме и тьма исчезла кенет долго долго стоял и смотрел на солнце пока призрачная древка не сгорела в его пламени тогда Кеннет вновь двинулся в путь он не оплакивал побратимой не потому что не досуг он ощутил его смерть но не успел ее осознать осознание придет потом И слезы тоже придут потом. А вот для Акейра не будет уже никакого потом. Не сбудется сон, увиденный Кеннетом в лихих горах. Он никогда не встретит на наяву, здоровым, сильным, смеющимся. Таким, каким ему довелось быть разве что в чужом сне. И как теперь кенет покажется на глаза князю Юкагину? Что он ответит на его вопросы? Вопросов князь Юкагин задавать не собирался. Он осадил коня совсем рядом с Кеннетом и махнул рукой десятку конников, скачущих следом. Те послушно придержали коней. Еще один скакун без всадника, но под седлом остановился сам. — На коня быстрее! — Юкагин указал Кеннету на свободную лошадь. Кеннет возрился на князя с недоумением, почти с ужасом, и не двинулся с места. — Ты хоть в седле-то держишься? — нетерпеливо спросил Юкагин, по-своему истолковав его неподвижность. — Как собака на заборе, — вырвалось у Кеннета. «Значит, не свалишься», — заключил Юкаген. «А это главное. Поторапливайся». На сей раз Кеннет не заставил себя просить. На конем взгромоздился не особенно изящно, но хоть без затруднений. А вот дальше что будет, лучше даже и не думать. Не всякий землепашец умеет сесть верхом. Кеннет умел. И ездить верхом немного умел. Но как крестьянин, а не как воин. Верховой езде Аканы не успел его научить. При мысли об Акане Кеннет не увидел битву его глазами. Он вообще ничего не увидел. Тьма вновь обступила его на долю мгновения. Теперь он уже не сомневался, что захлебнувшийся крик за его спиной принадлежал Акане. А «Акане живой?» – отрывисто спросил Юкаген, словно подслушав его мысли. Спросить князь хотел, конечно, не об Акане, а об Акейра. Именно поэтому избегал именно этого вопроса. «Нет», – ответил Кеннет и замолчал. Он понимал, что дальнейших расспросов не последует. Слишком уж дорог сердцу старого князя его нареченный сын, чтобы Юкаген мог сейчас хоть словечко спросить о его участи. Кеннет продолжал молчать, понимая, что молчание это выдает его с головой. Да разве не поспешил бы он успокоить князя, будь у него даже самая малая надежда на то, что Акейра еще жив? Кеннет так и хотел поступить, хотел солгать, и не мог. Слова спасительной лжи никак не шли ему на ум. Может, от того, что неопытному наезднику трудно выдумать правдоподобное вранье на полном скаку? Как ни странно, Кеннет не сверзился с коня. Зато на подступах к замку пленного сокола, когда все всадники спешились, Кеннета пришлось из седла вынимать. «Странно, что нас никто не встречает», — глухо произнес Юкагин. Его побелевшие пальцы намертво стиснули рукоять меча. Кеннот вспомнил балконную решетку, смятую этими могучими руками, и ему пришла на ум непрошенная мысль. А из чего же в таком случае выкован меч старого князя? Нас не встречают, потому что ждут, объяснил Кеннет, не без усилий держась прямо. Нас ждут внутри. А внутрь еще попасть надо. Не усилия людей Юкагена, не магические попытки самого Кеннета не открыли каменных ворот с барельефом пленного сокола, не взломали этих ворот, не заставили их исчезнуть. Для Инсаны не составляло труда держать оборону в собственном месте средоточия. Если еще недавно Кеннет старался не смотреть князю Кагину в лицо, чтобы не стать непрошенным и нежеланным свидетелем его страдания, то теперь он и вовсе не мог поднять глаза. Совестно. Кеннет задыхался от бессильной ярости. Там, в степе один за другим гибли люди. Гибли только ради того, чтобы он успел вовремя. От ярости и унижения взгляд его затуманился, и Кеннет вновь увидел битву. «От чего-то сверху». Он даже не задумался, чьими глазами он смотрит. Слишком страшной болью отозвалось в нем увиденное. Люди умирают и продолжают умирать каждое мгновение, пока он бездарно стоит у стены и ничего не может сделать. Он почему-то был уверен, что если битва окончится раньше, чем он проникнет в замок, то свою схватку с Инсанной он проиграл, еще не успев вступить в нее. «Он должен успеть, иначе вся эта война превратится в бессмысленную бойню. А он не может успеть, не знает как» и не знает даже, где ему искать единственного человека, который мог бы помочь ему советом, потому что он хоть что-то знает. «Сане!» — застонал Кеннет в отчаянии, грянувшись плечом о непокорную дверь. «Сане! Да где же тебя носит?» «Здесь я», — послышалась, рядом. «Давно уже здесь. Ты так громко ломишься, что я тебя просто докричаться не могу». Невидимая рука ухватила руку Кеннета, воздела ее вверх, и начертило ею в воздухе нечто неприятно-замысловатое. Двери распахнулись со звонким стуком. Войны Юкагена и без того настороженные звуками бесплотного голоса при виде чудом открывшихся дверей похватались за мечи. «Идем!» — радостно воскликнул Кеннет. «Ты с меня невидимость сначала сними!» — возразил Сане. «От врагов я уж как-нибудь уберегусь, но мне бы очень не хотелось, чтобы меня случайно свои зарезали!» Каким образом снимается невидимость, Сане не уточнил. Очевидно, он считал, что Кеннет и сам должен догадаться. Будто Кеннету сейчас больше думать не о чем. Положившись на удачу, Кеннет прикинул приблизительно по звукам голоса, где стоит Сане, вынул меч из ножен и осторожно рассек им незримый круг. Сане выглядел точно так же, как и при первой их встрече. Кеннет наскоро представил певца своим спутникам, воины нестройно откликнулись, Юкаген же не обратил на певца ровным счетом никакого внимания. «Вперед!» – нетерпеливо произнес он. Санет досадливо сморщился. «Да вы хоть знаете, ваша светлость, где тут вперед?» — риторически вопросил он. «Ладно, пойдем». С оружием наголо они пересекли внутренний двор, украшенный дивными изваяниями коней. За ними было очень удобно прятаться, пересекая двор короткими перебежками. «Вот сейчас нападет на нас какое-нибудь чудище», предположил один из воинов, выглядывая из-за мраморного крупа. «Уж лучше бы напало, чем ждать не весь чего», мрачновато отозвался другой воин. «Где? Вместе средоточие?» — возразил Кеннет. «Здесь чудовищ быть не может. Здесь нас поджидают только люди». «Люди!» — отсутствующим голосом произнес Юкайген. Выражение его лица было совершенно непередаваемо. Кеннета продрала дрожь, и он прижался на минуту к теплому обсидиановому лошадиному боку. Наконец каменные лошади остались позади. Кеннет попытался открыть дверь, сначала обычным способом, потом магическим, потом с помощью знака, отворившего дверь крепостной стены. Никакого результата. «А ты постучись получше», — предложил Сане, коснувшись кончиками пальцев руки Кеннета, держащий меч. чего бы не попробовать?» Кеннет стукнул как следует мечом по двери и обомлел. Каменную дверь удар деревянного клинка развалил надвое. Сначала по камню зазменилась едва заметная трещина, она быстро углублялась, мелкие камешки сыпались на землю. еще мгновение, и каменный монолит раскололся напополам. Его половинки пошатались некоторое время и упали беззвучно, как во сне. А вот теперь действительно вперед, пробормотал Санэ. Первым в каменный проем устремился Юкагин. Он отшвырнул назад двоих воинов, попытавшихся было пролезть первыми и поразведать обстановку, и с медвежьей стремительностью ринулся внутрь. Его неудержимо гнал вперед неполученный ответ на незаданный вопрос. Кеннет перемахнул через каменный завал и бросился за князем, остальные следом. Когда Кеннет настиг старого князя, тот уже вовсю рубился с отборными воинами Инсаны. Трое арбалетчиков с торчащими из горла метательными ножами валялись на ступеньках яшмовой лестницы. Один из них еще слегка сучил ногами в агонии. Ничего подобного Кеннет во всю свою жизнь не видел. Конечно, он знал, что Юкаген — человек недюжинной силы и редкостной живучести. Он слышал рассказы о выломанной двери в покое Кейра и собственными глазами видел балконную решетку, смятую руками князя. И все же Кеннета отреп взяла. Да и не его одного. Личная стража князя Укагина его лучшие воины и те застыли, как истуканы не в силах броситься ему на помощь. Юкагин был сплошь утыкан арбалетными стрелами, но они словно бы ничуть не замедляли его продвижение. Он взмахивал тяжелым мечом, словно цветущей веткой, легко и без усилия. Первого, кто осмелился напасть, Юкаген попросту разрубил от плеча до паха. Остальные усвоили урок и поодиночке не набрасывались. Но и тогда остановить князя никому не удалось. Наконец, тяжелый меч князя застрял в одном из мертвых тел. Наемники инсанны всей толпой бросились на Юкагина. Войны из сада мостов оправились от первого изумления и кинулись им навстречу. Помочь своему повелителю им не удалось. Князь сам не дозволил. Он расшвырял своих людей, как яблоки со стола, и вновь бросился к своему мечу. Меч застрял прочно и не поддавался. Один из наемников содрал со стены огромную тяжелую бронзовую блямбу неизвестного назначения и, прикрываясь ею, как щитом, кинулся на Юкагина. Продолжая дергать застрявший меч, Юкагин нанес могучий пинок по нижнему краю импровизированного щита. Бронзовый край рассек нижнюю челюсть наемника, и тот упал. Княжеский пинок вогнал щит ему в самый мозг. Наемники накинулись на Юкагина скопом. Оставив тщетные попытки добыть свой меч, Юкагин натужно взревел, ухватил ближайшего наемника за голову и сломал ему шею одним движением мощных рук. Толпа наемников в ужасе отхлынула, но Юкагин не воспользовался передышкой, чтобы еще раз попытаться выдернуть меч. Он словно забыл о нем. Он бросился на наемников с голыми руками. И нельзя винить этих опытных вояк за то, что они дали деру. Воинам Юкагина оставалось только добивать тех, кто умер не сразу, да преследовать убегающих. «Пойдем», — в полголоса предложил Сане, потом взял Кеннета за плечо и повел его за собой. Кеннет шел молча, не глядя, куда идет. «Ты бы по сторонам посматривал», — распекал его Сане. «Не всех же наемников его светлость перебил. Может, и нападет на нас кто?» Нападение, как и предвидел Сане, произошло. Вот только завершилось оно сверх всякой меры необыкновенно. Едва только Кеннет успел уклониться от удара мечом и отскочить в сторону, как стена, возле которой стоял наемник, дрогнула. Словно в сказке про богатыря Исполина стена раскололась, и в ее проеме показался окровавленный кулак князя Укагина. Кулак разжался, могучая рука схватила наемника за грудки и утянула его в расколотую стену. «Ну, знаешь ты», — присвистнул Сане, утирая под лба, — «такого даже в мире песен и легенд не бывает. Да такую песню не сложить, не поверит никто». Кеннет только головой помотал, приходя в себя. Похоже, господин наместник сегодня отомщен с лихвой, трясущимися губами выговорил Санне. «По-моему, князю так не кажется», — возразил Кеннет. «Пока тут есть хоть кто-то живой?» «Ты не болтай попусту, ты по сторонам гляди», — напустился на него Санэ. «А почему не ты?» — вспылил Кеннет. «Потому что я занят», — отрезал Санэ. «Я песню слагаю». «Нашел время», — возмутился Кеннет. «Не мешай», — осадил его Санэ. «Можешь мне поверить, я знаю, что делаю. Хорошо бы мне еще знать, что я делаю» процедил Кеннет. «Ах, да!» спохватился Сане. «Я ведь не сказал тебе, как этот мерзавец выглядит, помнишь?» Кеннет кивнул. «Помнишь, рану у него на лбу? Это место соприкосновения с силой. Вот туда и бей. У тебя и оружие для такого удара подходящее». «Так мне с ним на мечах придется?» ужаснулся Кеннет. «А уж это тебе лучше знать», заявил Сане, явно теряя терпение. «Теперь дуй до конца коридора и направо. И помолчи, сделай милость. Кому сказано, не мешай». Понимая, что большего от Санэ сейчас не добиться, Кеннет и пытаться не стал. Он молча шел по коридору, страшась в душе этого мгновения, когда коридор окончится и ему придется свернуть направо. Кеннет ведь полагал, что ему придется сражаться с Инсанной как магу с магом. И как только ему такая дурость в голову пришла? Как он мог напрочь забыть, что драться предстоит в чужом месте средоточия? Возможно, да нет, наверняка, Инсанна пустит в ход свою магию. А вот Кеннет будет принужден биться с волшебником не как маг, а как воин. Магический поединок не то, чтобы не страшил Кеннета вовсе. Но юноше еще не пришлось переведаться с Инсанной магия на магию. Так что исход чародейской схватки хотя бы непредсказуем. А вот поединок мечом к мечу Кеннет Инсане однажды уже проиграл. Опыт поражений тот самый молот, который кует непобедимый меч, создает бойца из обычного человека. Но память поражений – это каторжные колодки на теле воина. Тут весь вопрос в том, что же возобладает, опыт или память. Никакого опыта и схватки с извлечь невозможно. Зато память о поражении не покидала Кеннета. Он попытался насильно заставить себя забыть хоть ненадолго, и рубцы на теле противно заныли, словно старческие кости перед дождем. Коридор кончился. Кеннет свернул направо и вскоре уперся в массивную дверь. Открывать ее Кеннету не пришлось. Дверь распахнулась сама. Инсанна уже ждал его, стоя посреди огромного зала с мечом в руках. В знак полного презрения к противнику великий маг демонстративно пренебрег воинским одеяниям. Он был облачен в легкие шелка домашних летних одежд. Губы его насмешливо искривились в приветственной улыбке, но он не произнес ни слова. Может, и хотел, да не успел, несмотря на мучительный страх, а может, как раз благодаря ему, Кеннет атаковал первым. Деревянный клинок скрестился с остальным, И снова, как в том страшном сне, сталь не разрубила дерево. Брови Инсанны слегка приподнялись от изумления, и он отступил на шаг. Кеннет и не чаял заставить врага отступить хоть на пять, но не растерялся. Получил преимущество, используя его. Вдохновленный удачным началом поединка, Кеннет теснил Инсанну, гнал его вдоль зала, не давая ему опомниться и перейти в нападение. Инсанна не нападал, он лишь защищался. Защита его была мощной, в то же время филигранно точной, и деревянный клинок так и не приблизился ни разу к вожделенной цели. Но ведь это всего лишь защита, а любую защиту, в конце концов, можно пробить, и Кеннет безостановочно бросался на радужную стену, выстроенную взмахами сверкающей стали раз за разом, пытаясь нащупать хоть единую брешь. Наконец, на четвертом или пятом круге Инсанна заговорил. «А сейчас ты сделаешь взмах ласточкиного крыла», — сообщил Инсанна. И действительно, клинок Кеннета вычертил в воздухе стремительную кривую, называемую «ласточкино крыло». Не то чтобы Кеннет хотел провести именно этот прием. Да и преимущества он не приносил ровным счетом никакого. Просто ничего другого в сложившейся ситуации Кеннет и не мог сделать. «А теперь ласточка падает на наземь», — прежним тоном продолжил Инсанна. И ласточка упала на наземь, едва сумев вывернуться из-под стремительного удара, ястреб устремляется к добыче. «А теперь бабочка порхает над цветком». Инсанно откровенно посмеивался. «Будь он проклят, мерзавец», — подумал Кеннет. «Да он же знает наперед, что именно я сейчас сделаю». «Нет, не знает, вынуждает. Я дурак. Попался в такую простую ловушку. Сделал все мыслимые ошибки, атаковал первым, продемонстрировал свой стиль ведения боя, а заодно и все свои слабости и недостатки». И не заметил недоучка несчастный, что Инсанна не защищается, а издевается. Все его защитные приемы, все контрудары вынуждающие. Те, на которые существует единственно возможный ответ. Прежний страх вернулся, и Кеннет почувствовал, что усталые ноги почти не слушаются его. Он скользил, оступался. В бою первым делом сдают не руки, держащие меч, а ноги, особенно у новичков. «Новичок», — сказал Инсанна, — «недоучка, ты взял слишком высокий темп». «Ты попросту загонял себя!» Он по-прежнему не нападал, продолжая защищаться. «Защищаться!» И вынуждая Кеннета нанести тот самый полностью ошибочный, совершенно пагубный для атакующего удар. Теперь Кеннет смутно угадывал, какой прием его заставляют провести, но понимание это уже ничем не могло ему помочь. Весь рисунок боя был навязан ему от начала и до конца, с первого же выпада. Кеннет словно нес могучий водоворот. «Брыкайся сколько хочешь, а все едино затянет». «Поиграли и хватит», — тем же спокойно насмешливым голосом произнес Инсанна. «Через четыре взмаха меча ты умрешь. Составишь компанию дохлятинки-наместнику». Не скажи Инсанна этих слов, так бы оно и было. Но насмешка над покойным вергла ввергла Кеннет в такое бешенство, что он и думать забыл о скорой и неминучей гибели. Правая рука Кеннета все еще сжимала меч, а левая размахнулась и залепила Инсане здоровенную плюху. Великий черный маг так и покатился кубарем. Когда он поднялся на ноги, лицо его выражало уже не притворную, а самую настоящую растерянность. И тут Кеннет понял то, что должен был понять давным-давно, и весь его страх исчез бесследно. Да, фехтовальному опыту Инсаны без малого восемь веков. Фехтовальному, но не боевому. «Он великий мастер клинка и никудышный боец. Он никогда не сражался по-настоящему. С кем, зачем, ради чего? Да и не осмеливался никто». И новую атаку инсаны Кеннет приветствовал пинком в колено и ударом слева в челюсть. «Благословенно будь память о Бакане». Еще два года назад он заставлял Кеннета сражаться всем телом, а не только мечом, да вдобавок приговаривал. Мастер фехтования я из тебя вряд ли сделаю. Начал ты поздно, да и времени у нас маловато». «Но если ты позволишь более опытному фехтовальщику себя убить, к обеду лучше не приходи, вздую». До сих пор Кеннету нужды не было прибегать в бою к подобным уловкам. Вот он и забыл о них. Теперь зато вспомнил. Он почти не пускал в ход свой деревянный меч. Тело Кеннета без малейшего участия его разума воспользовалось памятными с детства приемами деревенской уличной драки, и они пришлись как нельзя более кстати. Конечно, передышку Кеннет получил, но долго так продолжаться не может. Да и не убьешь инсану пинками до да зуботыченными. «Нужно как-то нанести удар деревянным клинком по ране на виске мага. Но как это сделать?» Вот он уже приходит в себя от неожиданности еще несколько мгновений, и перевес снова будет на его стороне, теперь уже бесповоротно. И тут внезапный порыв ветра выломал все окна. Не выбил даже, а именно выломал. Оконная рама валилась прямо на макушку Инсани. Он дернул головой в сторону, чтобы избежать удара, и концы шелковой головной повязки метнулись совсем рядом с Кеннетом, Всего какая-то доля мгновения, но Кеннет, мучительно ожидавший этого самого мгновения, не упустил его. Левая рука поймала пролетающий мимо шелк и сдернула повязку с головы Инсанны, а правая нанесла долгожданный удар не клинком даже, а рукоятью. Некогда было вертеть мечом, приводя его в правильное положение, и Кенет ударил чем придется. Беззвучный грохот прокатился по замку. Тело Инсанны еще двигалось, но глаза его приобрели совершенно бессмысленное выражение. «Да нет, не бессмысленная даже. Они были полностью пусты. Эта пустота не была ни безумием, ни смертью. Пустота в глазах покойников не пугает своей противоестественностью. Пустота пустоте рознь». Что-то подобное самым краем задело Кеннета в лесу возле места средоточия. Но то, что Кеннет видел сейчас в глазах Инсанны, было неизмеримо страшнее. Оно все росло и росло, и, наконец, поглотило Инсанну без остатка. Кеннет не очень-то и видел, как это произошло. У него потемнело в глазах. Смерть одного мага очень ощутимо отзывается на всех остальных. Теперь только Кеннет понял, почему маги обычно сражаются насмерть не посредством магии, а на мечах, как простые смертные. Даже и такая схватка дорого обходится победителю. А победа, одержанная с помощью магии, убила бы победителя наверняка. Потому-то и Инсан не воспользовался магией против Кеннета, хоть и сражался в собственном месте средоточия. Он хотел всего лишь уничтожить врага, но не заплатить за победу жизнью. Когда Кеннет вновь почувствовал себя лучше и обрел утраченное ненадолго зрение, все уже окончилось. От инсанны нигде и стыда не осталось. Белый, как траурная одежда, Сане стоял в дверях и беззвучно шевелил губами. По залу гулял веселый сквознячок и шевелил занавеси. Через выбитое окно снаружи доносилось изумленное ржание многочисленных лошадей. На подоконнике сидела худенькая угловатая девушка и показывала Кеннету язык.